Глава двенадцатая. Служанка Мирин, которую нанял мне граф, была работящей и неболтливой. Но почему-то и она, и я держались чуть настороженно. Ни в какие личные беседы мы не вступали, все разговоры четко по делу. Временами мне казалось, что она меня недолюбливает и стесняется. Я думала о том, что считаться любовницей графа настолько позорно, что даже служанка, получив от графа хорошее место, этого самого места стыдится. Именно поэтому я и не пыталась налаживать с ней контакт. Пусть пройдет время, она привыкнет, а там уже видно будет. Саша велел мне на обстановке не экономить, а обустроить покои под себя так, чтобы мне в дальнейшем удобно было ими пользоваться. Поэтому в гардеробной сейчас топтались рабочие, накладывая заплатки на штукатурку и тихонько переругиваясь. От нечего делать я бродила по другим пустующим комнатам и прикидывала, где и что нужно расположить. Какая понадобится мебель, какие шторы скатерти. Графа большую часть времени дома не было. Он все еще возился с документами и без конца беседовал с бургомистрами. В эти дела я даже не лезла. Из меня, городской жительницы, колхозник, как лесоруб из балерины. Однако и быть комнатным питомцем для него я не желала. Высмотрела себе еще одну просторную комнату, где собиралась со временем усадить несколько работниц и обучить их технике макраме. Раз уж у меня за спиной такая глыба, как граф-попаданец, грех этим не пользоваться». Комната, которую я облюбовала под будущую мастерскую, была просторной, с двумя окнами, где уже поставили двойное остекление, и пока еще практически пустая. Кроме длинного стола, который требовалось очистить от наплывов воска и привести в порядок, тут стояли три табуретки, задвинутые в угол, и широкая лавка, на которой я и устроилась с плетением. Сидела себе тихонько, никого не трогая, и размышляла про себя. Стоит ли мне самой наведаться на кухню или дождаться Сашу и обсудить меню с ним? Может, ему и нравится есть эти бесконечные и закаменевшие каши, политые соусом, а я бы предпочла нормальный суп и тушеные овощи. Стук в дверь раздался так неожиданно, что я вздрогнула. «Войдите». Небольшое эхо прокатилось по комнате. Дверь распахнула Мирин и торопливо заговорила. «Госпожа, там ваши родственники прибыли. Куда везти прикажете? Ежели в ваши палаты, так там рабочие натоптали, а убраться я еще и не успела». Я растерянно уставилась на нее, совершенно не представляя, что ответить, и она, почувствовав мою неуверенность, предложила. «Можно, конечно, прямо сюда привезти». Девушка обвела взглядом пустое помещение и закончила. «А может быть, в комнаты его сиятельства там и мебеля приличные, и тепло чисто?» Честно говоря, неожиданный визит родни меня напугал. За все эти месяцы здесь они появились в моей жизни только раз, как случайные покупатели на базаре, и тут же бесследно исчезли. Я даже не знала их имен и с ужасом подумала, что в разговоре непременно выдам себя. Тащиться в графские покои было неловко, но там действительно прилично обставлены комнаты. Да и Саша, я думаю, простит мне такое самовольство. «Отведи их графу и подай нам на стол закуску». Я зачем-то аккуратно складывала нитки и шнуры, как будто это сейчас было самым важным. В себя пришла только тогда, когда Замирин хлопнула дверь. Торопливо кинув в корзину последний клубок, я поспешила в комнату графа, чтобы посмотреть, где мне удобнее будет сесть. Это безумное чаепитие продолжалось больше часа. Семья заявилась ко мне чуть ли не полным составом. Отец с матерью, та самая смуглянка, что неодобрительно косилась на рынке вместе со своим мужем, и еще две сестры, которые притащили не только своих мужей, но и старших детей в количестве пяти штук. Эта толпа чинно прошла в покое и, дождавшись, пока заприведшая их Мирин захлопнется дверь, начала шумно рассаживаться на всех свободных поверхностях, в том числе и на полу возле графской кровати. Первое, что я услышала от матери, было «Доченька, везение-то какое!». Впрочем, ничего более толкового ни мать, ни сестры не произнесли. В основном беседу вел отец, настоящий Клэр, и изредка вставляли реплики мужья-сестер. «Моей семье требовалось все и сразу. Никого из них не смутило то, что я еще не замужем за графом, а только считаюсь его невестой. Да я и не капризничала, пока, довольно цинично и мерзко ухмыляясь, отец Клэр не потребовал, чтобы я графа получше ублажала, а за это раздобыла для семьи всевозможных приятностей. Например, с его точки зрения, не худо было бы графу списать долги с наследных земель. А еще, по словам одного из мужчин, его лавки требовался ремонт. И если бы граф пожелал прикрыть соседскую лавку, а помещение отдать ему, Метру Кропусу, то в таком случае и сестра моя, и племянники стали бы жить сильно лучше. Первое время, слушая, как они излагают планы по доению графа, я испытывала растерянность и неуверенность в себе. Но по мере роста требований во мне все сильнее зрела нормальная такая злость. Мужики отпевали принесенный Мирин Глинтвейн из кубков и жрали белые булки со стола. А вот детям, которые не отрываясь смотрели на это изюмно-ванильное богатство, ни один из них не протянул ни куска. Более того, матери Клэр, которая вообще была единственной женщиной, кроме меня, допущенной к столу, даже кубка с Глинтвейном не досталась. Папаша предусмотрительно пододвинул к себе горячий напиток, налитый служанкой. Дело закончилось тем, что один из моих зятьев, с сальной ухмылкой окинувший взглядом Сашкину кровать, выдал что-то вроде знатная постеля. Такую молоденькую бабу валять лучше и не надо. Родной папенька Клэр только ухмыльнулся, даже не подумав заткнуть взять урод. Я протянула руку и взяла со стола колокольчик с деревянной ручкой, которым вызывали прислугу. Потрясла я этот инструмент почти с яростью, с трудом сдерживая желание обложить матерными словами всю эту гоп -компанию. Дверь распахнулась почти немедленно, и в комнату одновременно заглянули Мирин и грунт Подслушивали. Впрочем, это неважно. «Гронт, проводи гостей из замка». На лицах гостей мужчины отразилось непонимание. Слуга торопливо закивал и громко провозгласил. «А пойдемте-ка, господа хорошие, я вас всех за раз и провожу, как хозяйка велела». Отец Клэр начал подниматься, грозно глядя на меня и даже пристукнув рукой по столу. «Да ты оплаумела, что ли, девка? Гронт!» «Кликни-ка стражу, а то тут слишком непонятливые гости у нас». Во мне от ярости как будто гудела туго натянутая струна. Весь мой страх перед этим свиданием превратился в чистейший выброс адреналина ненависти. Сдержала я себя просто чудом. Посмотрев, как на лицо папашины ползает растерянность при криках Гронта «Стража! Стража!», я по акуле улыбнулась ему и припечатала. «Надеюсь, больше я вас не увижу». Слабо трепыхнулась совесть, напоминая о том, что кроме этих уродов в семье были еще и маленькие дети племянники настоящий Клэр. Совесть я заткнула тем, что здесь таких детей почти каждый первый. Если я и буду что-то делать в этом направлении, то уж точно не облегчать жизнь их папашам. Вернувшись вечером, Саша застал меня не просто расстроенной, а совершенно не понимающей провали я была. Все же там дети. Может, стоило немножко помочь. Проблема, о которой рассказала моя искра, сперва показалась мне легкой и почти забавной. Подумаешь, пристроить на теплые места десяток или даже полтора детей. Только через несколько дней я понял, насколько опрометчивы были мои мысли. В замок вереницы потянулись просители. Самое забавное, что шли они не ко мне, не к человеку, который реально мог что-то решить с их точки зрения. Они шли к Клэр, о которой сейчас по городу не болтал только юродивый, живущий рядом с церковью на подаяние. И то только потому, что не умел говорить, а лишь мычал. Жителям городов казалось, в нашей паре Клэр слабое звено, и они без устали старались туда ударить. Приезжали бароны, которые присутствовали когда-то на свадьбе Клэр. Напросилась на прием настоятельница женского монастыря в котором Клэр коротала время до свадьбы. Спустя месяц после поминальной службы навестила бывшую невестку даже госпожа Розалинда. Это не считая тех просителей, которые никогда раньше не видели Клэр лично. Сперва я был склонен к тому, чтобы посадить со своей невестой секретаря и записывать все прошения, которые я потом смогу разобрать сам. Но после визита госпожи Розалинды я своей волей просто запретил пускать гостей в замок во время моего отсутствия. Клэр, кстати, была мне за это весьма благодарна. «Ой, Саша, они ведь какие-то сумасшедшие просто!» Я сперва думала записать все это, а потом потихонечку помогать людям. Но они ведь даже не просят, Саш. Они хамят и требуют. Намекают, что я падшая женщина, но они так уж и быть, готовы со мной говорить, если я выполню их просьбы. Вот и не приваживай их сюда искра. В конце концов, ты невеста графа, они их личная золотая рыбка. И привыкай уже, радость моя, звать меня Освальдом. Договорились? Договорились. С улыбкой кивнула Клэр.